Издательство Эксмо. Дарья Денсова. Девочка красная тапочка. Глава 1. Если хотите превратить кого-то в разъярённого тигра, просто скажите этому человеку: "Не нервничай. Ненавижу её. Закричала Лена: "Гатюка!" Я обняла подругу, но ты же не ждала от Галины Алексеевны сочувствия. Лена вытерла ладонью лицо. Мать меня всегда терпеть не могла. Через месяц после моего появления на свет она меня сплавила в деревню к бабушке. Я там жила до смерти Евдокии Петровны. "Катя, которая до сих пор сидела молча, произнесла: "Лен, детство другим не сделаешь. Давай подумаем. Как мы можем тебе помочь? Но Яковлева не услышала её слов. Она продолжила: "Господи, в Москву прикатил маугли женского пола. В деревне я получала одни пятёрки, а в столице съехала на двойки. И понятно почему. В сельской школе уровень преподавания ниже плинтуса. Сколько сил и времени я потратила, чтобы поступить в театральный институт, и не вышло. Всяких уродев брали" потому что их родители подсуетились. А кому нужна талантливая девочка без блата? Когда меня в четвертый раз на первый курс не зачислили, я разрыдалась в коридоре. Ко мне подошла женщина и сказала, и из тебя может получиться хорошая актриса, но, понимаешь, без нужных знакомств никак. Сейчас весь курс набрали только из своих, а за тебя никто не просил. Катя посмотрела на меня. Знаешь, где у Лены валерьянка стоит? Нет, смутилась я. Могу в аптеку сходить. Не уходи, взвизгнула Яковлева, выбежала из комнаты, и до моего слуха донеслись неприятные звуки. Вот всегда её на стреснике тошнит, вздохнула Катюша. А теперь объясни, что случилось? Егор другую бабу завёл? Тамёба оживилась и вельнула на Леву. Ты не в курсе? поразилась я. Ленка позвонила в 6:00 утра и зарыдала. начала Захарова. «А мне смену сдавать? Я носилась с градусниками и таблетками. Попросила. Давай через полчасика поговорим. Яковлева в крик. Нет на меня времени, да пошла ты!» и отсоединилась. Ну, никогда она так себя не вела. Ленка намного спокойнее меня. Я начала ей звонить, а она трубку не берет. Ну и после ночной я сюда рванула, а ты уже здесь. «Заболела Лена», уточнила я. Сейчас попытаюсь диагноза озвучить. Умиц, амифит. Кривой вроде склероз. Боковой амиотрофический склероз, прошептала Захарова. Точно, кивнула я. О, Боже, перекрестилась Катя. Поскольку она никогда не ходила в церковь, то её поведение сильно меня испугало. Что, всё так плохо? Захарова кивнула. Это прогрессирующее неизлечимое заболевание. Начинается, как правило, с поражения ног. Больные спотыкаются. На этой стадии они обычно идут к флебологу, думают с венами что-то. Случается бульбарный бас, неуправляемость громкостью речи, затруднение при глотании, ещё мышечный и латеральный. Я повеселела. С этим можно жить. Я сама постоянно спотыкаюсь. Частенько падаю и ничего. Катя поморщилась. Лампа, ты ногами загребаешь по причине природной косолапости и невнимательности. Не болезнь это, не уклюжесть, а бас ведёт к полному параличу при сохранении умственных способностей. Представ, через какой ад проходит человек, когда медленно, но верно умирает. Каждый день ему всё хуже и хуже, и он понимает лучше, никогда не станет. На поздних этапах Когда отказывает дыхательная мускулатура, несчастного подключают к искусственной вентиляции лёгких. Он питается через зонд. Ужас, прошептала я. Но, наверное, есть лекарство. Один препарат, он продлевает жизнь на короткий срок, сообщила Катя. Недавно второй появился. Есть ещё холт-терапия, но она разрешена только в Японии и Европе. В хосписе, где я работаю, лежит один мужчина с бас уж лучше по трамвай попасть. В мире известны лишь два случая, когда эта пакость стабилизировалась и дальше не развивалась. Был такой учёный Стивен Хокинг. Он прожил почти 80 лет. И один гитарист, не помню, как его зовут, американский музыкант. Он до сих пор жив Джейсон Беккер, 1969 года рождения. Остальные Обычно от начала заболевания до конца проходит от 3 до 5 лет. И поверь, лучше побыстрее умереть. Кто ей диагноз поставил? Не знаю, прошептала я. Послышалось шрканье, в комнату вернулась Лена, она пожаловалась: "У меня одна нога как из ваты". Катя опустила глаза, а я произнесла: "В твоих тапках ходить невозможно. Я купила себе похожие и выбросила их". Ленося Ты же к врачу обращалась? подруга кивнула. И к кому в итоге пошла? оживилась Катя. К Галкину, всхлипнула Яковлева. Захарова повернулась ко мне. Это мой контакт. Лена мне позвонила, спросила, к кому лучше обратиться по поводу судорог в ногах. Я посоветовала Игоря Михайловича. Прекрасный невролог, лучший, владелец клиники Роза Надежды. Мировая величина, профессор, доктор наук. его вся Европа приглашает на консультации. Я поправлюсь, да? обрадовалась Лена. Катя натужно улыбалась. Ну, э, понимаешь, лечение долгое, перебила я Захарову. Непростое, но главное найти опытного специалиста. Если Галкин хорош, то надо за него держаться. Он гений, заявила Катюша. А как у тебя всё стартовало? Лена села за стол. Стало сводить ноги, голени. Да так сильно, больно жутко. Днём скручивало, потом и ночью стало. Пришлось вставать, по спальне ходить. Егор сердится. Я ему жу спать мешаю. У нас комнаты разные, но ему всё равно слышно. Я пробовала оставаться в кровати, но так выламывает, что плакать хочется. Аня, коллега по работе, посоветовала мне пить травяной сбор, но он не помог. Я сбегала к районному терапевту. Кафигню понесла. Запишитесь на массаж у вас грыжа позвоночника. Я к флебологу, а он мне лучше той дуры заявил: "По моей части проблем нет". Я задала вопрос: "К кому мне ещё обратиться?" Не поверите, что кретин посоветовал: "Запишитесь в спортзал, укрепляйте спину и ноги. У вас не мышцы, а кисель". Я позвонила тебе, и потопала к неврологу. "Спасибо, Катюша, он замечательный. Провёл обследование, сообщил, что у меня Кревой склероз. Боковой, поправила Захарова. Он сказал: мы поборемся. Чистила Лена, которую, похоже, отпустил ужас. Кать, я же завтра не умру? Нельзя исключить, что ты не попадёшь в автокатастрофу, не упадёшь на лестнице, не сломаешь шею, ответила Захарова. Но от вас не наступает скорая смерть. Галкин говорил, что должно появиться новое лекарство, воскликнула Лена. Екатерина закашлялась. "Он прав", кивнула я. "Перестань паниковать. Начинай лечиться". "Сначала я не истерила", сказала Яковлева. "Подумала, со склерозом полно людей. Мамаши своей про этот кривой склероз сообщила, а те в интернете прочитала, что я завтра покойницей стану и приказала: завещание на меня составь". "Я испугалась до жути, стала вам звонить". "Не ходи в сеть", посоветовала я. Нет-нет, я даже не открою поисковик, пообещала Лена. Игорь Михайлович предупредил: "Узнаю, что полезли по разным местам в интернете, не буду с вами возиться. Не надо пока родне и друзьям говорить о вашем диагнозе. Вокруг идиотов легион, помогать не станут, а пугать с радостью. Правильно? А добрый лекарьцы. Молодец, Галкин". "Игорь тоже не будет все тешариться", сказала Леночка. "Он даже онлайн-магазином не пользуется. Мужа в соцсетях нет". «Зато он гениальный художник», — воскликнула Катя. «Лампа, а ты как считаешь?» «Егор талантлив», — согласилась я. «Правда, в его картинах я ничего не понимаю. Мне нравится, когда дерево — дерево, человек — человек, а у него ёлки железные, на них квадратные бумажные апельсины висят, люди со страусиными ногами, руками — лапами». «На Западе его называют современный босх, им восхищаются». полотно покупают, семья за счёт Егора живёт, заметила Катя. Все творческие люди на башку долбанутые, но когда мужик громадные деньги загребает, то ему всё простить можно, Елена вздохнула. Кать, ты права. Любую работу Гоша на западе сразу купит. Платит иностранцы моему мужу много, даже после всех отчислений большая сумма останется. Но ты учти, её надо растянуть на несколько лет. Егор медленно работает, и в России он совсем не популярен. Захарова погрозила Лене пальцем. Шестикомнатная квартира, плюс отдельная мастерская, машина, полный кошелёк, отдых на лучших курортах всё тебе, Егор, обеспечивает. Ну, не совсем, возразила Лена. Хочешь сказать, что ты за сидение на ресепшн фитнесе миллионы огребаешь? засмеялась Катя. Зарплату я получаю хорошую, Но она вся уходит на насущные нужды, призналась Яковлева. У Захаровой зазвонил телефон. Она схватила трубку. Да. Ой, совсем забыла. Бегу. Всё, в голове моей опилки. Коллега неделю назад просила заменить её, а я после работы полетела сюда. Забыла про вторую смену. Всех люблю, ещё увидимся. Когда Екатерина умчалась, Леночка взяла меня за руку. А ты помнишь, что мне обещала? Конечно, ответила я. Завтра в полдень приеду в студию. Яковлева молитвенно сложила руки. Только на 2 недели, пока Галкин проведёт все обследования. Нет проблем, ответила я. Не беспокойся.